8 апреля. Проходя сегодня по городским стенам, я увидел Ванстерка, который грустно стоял на своем посту возле парабета. Перед ним виднелись крыши домов, залитые солнцем. Кое-где из них вырывался блестящий шпиль колокольни. В то тихое чудное утро город предстал во всей своей красе. Солнечный свет заволакивал даль, отчего город казался как будто на облаках. Но Ван Стерк, очевидно, не мог оценить этого прекрасного зрелища. Лицо его было сумрачно, губы плотно сжаты. «Вы, кажется, не очень-то любуетесь с этим дивным утром, Ван Стерк», — произнес я. Он вздрогнул. «Извините, я не заметил вашего прихода». Мне все же быть веселым». «Когда человек молод, да еще влюблен, то не очень трудно заставить его разговориться. Через минуту он уже рассказал мне все, что, впрочем, я уже знал». «Она отказала Ван на дважды», — продолжал он, «и теперь ее отец держит ее в заперти, голодом заставляя смириться. Так мне рассказывала их служанка. Подумайте только, каждый может жениться на девушке, если она не выдержит такой пытки». Как только вспомню об этом Ван Щойтене, и он заскрипел зубами, «Ну, «теперь пришло время действовать мне». Было бы жаль, если бы в день обручения фрау Марта выглядела бледной и исхудавшей». Ван Старк был молод, его руки не осквернены, и было бы жаль, если бы он выпачкал их о такое животное, как этот Ван Шуйтен. поэтому я пригласил его к себе в кабинет, поздравил с производством в офицеры. Я обещал вашей матери сделать это для нее. Перебил я его горячее выражение благодарности. Она также кое-что сделала и для меня. Он взглянул на меня с изумлением. Она никогда не говорила мне об этом. Не пришло еще для этого время. Идите, наденьте ваше самое лучшее одеяние, и отправляйтесь к Вангирту просить руки его дочери. Скажите, что я вам это посоветовал. Потом приходите обратно и расскажите о результатах вашего сватовства. Когда он ушел, я подошел к окну и долго стоял около него, как это я делал раньше еще в Гертруденберге. С тех пор я отвык от этого обыкновения. Слишком много было связано с ним воспоминаний радостных, печальных, страшных. Из своего окна... Я смотрел на узкую улицу и на воду канала, которая медленно текла в рейн, подобно тому, как жизнь города медленно течет к смерти. Высокие крыши скрывали от меня небо. Я видел только небольшой кусок его, да и тот в отдалении был разрезан пополам колокольней. Но этот кусок по временам становился ярким и теплым. Сегодня я в первый раз оставался так долго у окна, наблюдая, как солнце врывается в окно. И теплые его лучи падают мне на лицо. Казалось, как будто чья-то невидимая рука ткала золотистые нити в этом сияющем сиянии, соединяя прошлое с настоящим и смягчая все слишком темное, слишком яркое. На противоположном карнизе вылеплена голова демона, на которую часто взглядываю с печальным удовольствием. Подобно тому, как он в своем каменном спокойствии с насмешкой глядит на мир, так точно великая цель управляет судьбами этого мира, посылая успех сильной руке и твердому сердцу. Сегодня эти золотистые нити соткали блестящую вуаль вокруг этой хихикающей головы, сгладив ее жесткую улыбку и придав ее чертам необычную мягкость. Гуще и чаще, Протягивались золотистые полосы, пока дьявольская маска не исчезла в их ослепительном свете. Еще раз солнечные лучи торжествовали над мраком, распространяя золотыми нитями по всей земле прекрасная эмблема света вечности. И вера в могущество этого света поднялась во мне с необычайной силой. Из этих переплетающихся между собой золотых нитей мало-помалу стало вырисовываться, как будто чье-то лицо, похожее на лицо моей жены, но с улыбкой, какой я никогда не видел у нее, как будто она радовалась, что другая избавилась от судьбы, которая постигла ее. Я часто видел ее своими душевными очами, когда покидал Гертруденберг. Теперь она как будто преобразилась. Я был рад ей, хотя она улыбалась и не мне. Потом невидимые пальцы соткали новый образ. В сиянии поднялось озаренное милой печальной улыбкой лицо Донны Марион. Пристально и задумчиво глядели на меня ее глаза, как будто изверившиеся в счастье, в свою силу. Я продолжал стоять у окна, пока не постучали в дверь. Возвратился Ван Стерк. Лицо его было красно. Как я и ожидал, он получил отказ. Надев шляпу, я отправился к Ван Гирту сам. И предложение было принято. У меня еще довольно власти, чтобы внушить страх человеку вроде Герты. Теперь у меня был еще один заклятый враг, третий, по моему счету. Для губернатора довольно большого города это, конечно, не так много. Я обязан был бы иметь их побольше, но должно быть, существует еще значительное количество таких, которые мне неизвестны, и я могу этим утешиться. А Ван Шуитен, я и забыл о нем, с ним их будет четыре, хотя он и не заслуживает этого имени.